Глава восьмая «Но «Ну зачем? Зачем?» – спросил Рапира. «Неужели ты не доверяешь стенам базы? Да они не возьмут ее, как бы не старались. Ты забываешь, у нас еще в запасе есть несколько сюрпризов». Оптимус Прайн покачал головой. «Нет, если мы будем надеяться только на защиту базы, мы проиграем эту войну. Неизбежно проиграем. Главный их козырь – преобразователь. Во время первого штурма он только примеривался». «Изучал, насколько серьезна наша крепость. Теперь он возьмется за нас по-настоящему. И вот тут я не смогу гарантировать, что база его атаку выдержит». Он помолчал, потом добавил. «Мы должны дать им бой в открытом космосе. Только там у нас есть какая-то надежда нейтрализовать это их новое оружие. Если мы будем надеяться только на базу, мы потеряем главное» маневренность. А нам сейчас нужно маневрировать. Именно поэтому я отправил в космос отряд спасателя. На него у меня главная надежда». «Да, ты прав», — согласился с ним Рапира. «Наверное, ничего иного нам не остается. Что ж, покажем десептиконом, что мы еще способны кое-что сделать». А взгляды их встретились. «Думаю, еще немного времени у нас есть», — наконец сказал Оптимус Прайн но медлить не стоит. Передаю всем, кто способен держать оружие в руках. Через полчаса выходим из базы. Первый бой дадим снаружи, а уж потом, если проиграем, будем уходить под защиту стен. Хорошо, передам. Рапира повернулся и вышел из пункта межпланетной связи, а Оптимус Прайн подсел к пульту. Лицо у него было озабоченное. Ещё бы. Им позарез надо было продержаться хотя бы сутки. Выдержать хотя бы этот бой. Потом подойдёт эскадра людей и станет немного легче. Чем чёрт не шутит. Может быть это решить дело. А пока остаётся только сражаться и стараться выиграть время. Через полчаса все, способные держать в руках оружие автоботы, покинули базу. В ней остались только тяжелораненые автоботы, да несколько человек, обслуживающего персонала, которые принимать участие в военных действиях не могли, поскольку не являлись военными и попросту не умели воевать. Отряд, насчитывающий не более 20 воинов, выстроился над базой, немного выше атмосферы и приготовился ждать. В него вошли даже несколько легкораненых автоботов. «Самое трудное – ждать и догонять». Автоботы ждали. Вот-вот должен был появиться враг. К Оптимусу Прайну подлетел бластер. «Какой план Токио? поинтересовался он. «Все просто. Атакуем строем. За несколько секунд до столкновения все разбиваемся на мелкие группы по несколько воинов и, рассыпавшись в стороны, атакуем врага со всех сторон. Подобная тактика нужна на тот случай, если они сразу введут в бой преобразователя». «А если они его не введут?» «На это и расчет. Но я полагаю, стоит нам как следует прищемить им хвост, как они прибегут к его мощи». «Что тогда?» «Вот тогда-то мы и укроемся в стенах базы». «Разумно. Полечу, передам этот план остальным». «Хорошо. Будьте готовы. Враг вот-вот появится». Так и случилось. Не прошло и десяти минут, как вдалеке, в черной бездне космоса, блеснуло множество серебряных искорок. Это летели десептиконы. Они быстро приближались. Их было около тридцати. Оптимус Прайн сразу углядел в середине их отряда неловко, как-то боком летевшего железного поросенка, и усмехнулся. В конце концов, чего иного он еще ждал? Когда между отрядами осталось не более полукилометра, десептиконы остановились. Быстро построившись в широкую шеренгу, в центре которой находились скорпонок, смертоносец и поросюшка, они замерли, словно бы раздумывая, стоит ли нападать на такого малочисленного врага. Напряженно вглядевшись, Оптимус Прайн разглядел, как в черной глубине за спиной десептиконов мелькнуло несколько искорок. Это был отряд спасателя. Они подкрадывались к врагам с тыла. Пора было начинать. Оптимус Прайн вытащил из ножен меч. Его примеру последовал весь отряд. Увидев это, десептиконы тоже обнажили оружие. Вдруг скарпаног вылетел из рядов своего войска метров на сто и крикнул. «Эй, Оптимус Прайн, у меня к тебе есть разговор». «Да?» – удивился Оптимус Прайн. «Хорошо, говори». «Мы встретимся на середине расстояния между нашими войсками». «Хорошо». Предводители двух армий, готовых в любую секунду сойтись в битве, медленно полетели навстречу друг другу. Вот они встретились, и на вопросительный взгляд Оптимуса Прайна Скорпанок произнес. «Я мог бы сказать многое, но я буду краток. Сдавайтесь». «Зачем?» «Чтобы сохранить себе и своим воинам жизнь». Оптимус Прайна смехнулся. «Зачем она нам, если для ее спасения придется пойти в услужение к жестокому захватчику?» «Да какая вам, собственно, разница? Сдайтесь, и вы уцелеете. Более того, если вы будете служить нам верно и ревностно, думаю, со временем я могу повысить тебя в должности. Никто не станет отрицать, что ты могучий воин, и вполне можешь быть помощником смертоносца». «Понятно», – произнес Оптимус Прайн. «Что еще?» «Зачем тебе все это?» «Зачем тебе эти люди? Зачем тебе эти слабосильные букашки? Если бы наши отряды объединились, мы могли бы править всеми железной рукой. Подумай, сокрушить вас не так уж и сложно. Достаточно мне приказать моему...» «Преобразователю?» «А, ты знаешь это?» «Да, преобразователю. Так вот, достаточно мне ему приказать, и от твоей армии полетят пух и перья». «Может быть», – спокойно ответил Оптимус Прайн. Но мы еще живы, и не собираемся-то просто умереть. Кстати, насчет преобразователя. Где ты его откопал? Как удалось тебе его привлечь на свою сторону? Насколько я знаю, преобразователи в свое время восстали и довольно успешно против повелителя. И теперь более чем странно видеть одного из них на службе у того же повелителя. Стало быть, ты его обманул? «Ну, конечно», – ухмыльнулся скарпанок И я могу тебе это сказать, потому что в ближайшее время ты либо умрешь, либо поступишь ко мне на службу. «Ну, ведь рано или поздно он догадается, что его обманули. Что ты с ним будешь делать тогда? Учти, он может легко уничтожить все твое войско». «Конечно», – кивнул Скорпонок. «Да только этого не будет. Когда он покончит с вами, его попросту убьют. Ты же понимаешь, что того, кто может быть мне опасен, я в живых не оставлю ни за что». «Да, печально», — сказал Оптимус Прайн, — «это мне известно. Но как же получилось, что ты смог его обмануть? Насколько я знаю, преобразователи очень умны». «Конечно», — хрипло засмеялся скорпанок «Они очень умны. Взрослые. Ты что?» Не понял, что это пока ещё только детёныш. Взрослого преобразователя мне бы так легко вокруг пальца обвести не удалось. Да я и близко бы к нему не подошёл. Однако даже этого детёныша мне вполне достаточно, чтобы захватить власть над галактикой. В этом есть особое изящество – вернуть власть с помощью того, кто её когда-то отнял. Неплохо, а? Оптимус Прайн осуждающе покачал головой. «Позор тебе, Скорпонук!» «На такие мирские дела не способен даже последний из автоботов». «Конечно. Именно поэтому я и буду править галактикой. Видишь ли, галактиками правят только те, кто способен на нечто подобное. Это закон». «Так не бывать этому», – сказал Оптимус Прайн и вытянул из ножен меч, который было уже спрятал обратно, полетев для разговора со Скорпоногом. «Значит, ты отказываешься?» – совершенно спокойно спросил тот. «Решительно отказываюсь». «Жаль, тогда я буду вынужден убить вас всех». Сказав это, Скорпаног принял боевую форму и взмахнул секирой на длинной ручке, которая в результате трансформации оказалась у него в руках. «Ты умрешь прямо сейчас!» Прорычал скорпанок и они скрестили оружие. Да так, что искры полетели в разные стороны. В этот момент, увидев, что предводители их сошлись в схватке, оба отряда ринулись друг на друга, стремясь достигнуть места поединка как можно скорее. Через секунду вокруг сражающихся Скарпанога и Оптимуса Прайна уже кипела схватка. «Умри! Умри!» – при каждом ударе кричал Скарпаног. Оптимус Прайн сражался молча, время от времени, если это позволяли обстоятельства, бросая по сторонам быстрые взгляды, пытаясь оценить обстановку. Автоботы последовали его приказу и за несколько секунд до столкновения, разделившись на пять отрядов по четыре воина в каждом, напали на неприятеля с разных сторон. Это вызвало в их рядах некоторую неразбериху, воспользовавшись которой, автоботы нанесли противнику некоторый урон. Но, мало-помалу, враг пришел в себя и стал теснить автобот ботов просюшку десептиконы защищали отчаянно. В отряде, который его охранял, был сам смертоносец. Его сихира мелькала, словно молния. Хорошо понимая, что еще немного и военное счастье вовсе повернется к ним спиной, Оптимус Прайн нанес карпоногу особенно сильный удар, от которого тот отлетел назад на несколько десятков метров и крикнул «Еще немного! Продержитесь еще немного». После этого он снова навалился на Скарпанога, да так, что тот едва успевал парировать его удары. Заметив это, Смертоносец покинул ряды своего отряда и, размахивая здоровенным стилетом, стал подкрадываться к Оптимусу Супрайну со спины. Он уже почти достиг своей цели, когда вдруг сбоку от него послышался голос Бластера. «Ого! Да это же сам Смертоносец! А я-то его еще!» «Приятель, за тобой должок, и я хочу его получить. Сейчас, здесь, немедленно». Быстро обернувшись, смертоносец увидел Бластера и осклабился. «А, так это ты! Каким-то чудом остался в живых! Но ну, хорошо же, сейчас я завершу то, что не закончил наоруб». «Вот-вот, именно это я и имел в виду», – воскликнул Бластер и, подняв меч, кинулся на помощника Скарпанога. Смертоносец был его крупнее и на голову выше, а стало быть сильнее, но их шансы уравнивала виртуозная ловкость Бластера. Они отчаянно рубились, и никто не мог одержать верх. Между тем, численный перевес оказал свое действие, и постепенно десептиконы стали теснить автоботов. Правда, приблизиться к самому центру побоища, где фехтовали две пары – Скарпанок и Оптимус Прайн, Смертоносец и Бластер – никто из них даже не пытался. Через минуту ситуация стала совсем плачевной. В течение этой минуты были серьезно ранены три автобота, и теперь их товарищам приходилось сражаться сразу с двумя противниками. Десептиконы попытались сомкнуть ряды и окружить автоботов. Это им отчасти удалось, и они воспряли духом. В этот тяжелый момент в тылу войска десептиконов послышался громкий голос спасателя. «Эй, а вот и я! Ну теперь держитесь!» И небольшой отряд налетел на врага, словно вихрь. Этого десептиконы не ожидали. Ряды их дрогнули, рассыпались. Битва превращалась в жуткую смертельную карусель, в которой противники отчаянно маневрировали, осыпали друг друга яростными ударами клинков, не забывая время от времени, послать в гущу неприятеля снаряд, а то и ракету. К этому времени Оптимус Прайн уже легко ранил Скарпанога в ногу и сам получил скользящий удар по руке. Смертоносец Бластер все еще не могли добиться какого-либо перевеса друг над другом. К ним пробивался спасатель, отчаянно расшвыривая десептиконов, многие из которых отлетали далеко прочь. «Эй-эй-эй!» – звучал над скоплением сражающихся воинов его клич. В этот момент, применив виртуозный маневр, Скорпанок отшвырнул от себя Уфтимуса Прайна и, стрелой метнувшись прочь, оказался возле поросюшки. «Давай!» – взревел он. «В то давай!» – удивился поросюшка с большим интересом, наблюдавший за побоищем останови их еще немного и они победят этого нельзя допустить придумай что нибудь придумать поросюшка и в самом деле глубоко задумался наконец глаза его радостно сверкнули дай мне еще минутку и я с ними справлюсь хорошо рявкнул скорпанок только торопись потом может быть поздно между тем десептиконами овладела паника им представилось что сзади на них напал большой отряд а это значило их окружили, путь к отступлению закрыт. Вот этого десептиконы страшно не любили. Кроме того, врезавшись в их ряды спасатели его воины, свежие, полные сил, почти мгновенно сократили численность врагов, убив то ли трех, то ли четырех из них, и своим присутствием увеличили число участвовавших в схватке автоботов. Теперь число сражавшихся автоботов и десептиконов было примерно равным. Этого десептиконы не любили еще больше. Они предпочитали сражаться с большим численным перевесом. Именно поэтому Скорпанок и бросился за помощью к поросюшке. Он понимал, что еще одно могучее усилие автоботов, и десептиконы побегут. Это будет крах, конец всех его планов. Больше никогда ему не представится такая возможность. «Давай!» – снова крикнул он, стараясь держаться в стороне от основной схватки и бросая на поросюшку отчаянные взгляды. Тут не удосужился даже ответить, целиком погрузившись в раздумья. Наконец он тряхнул головой и, словно решившись на что-то, пробормотал: "Ладно, если надо, я по валлу применю нивелирование". "Нужно, ну", же, ну вопил Скорпанок. Даже смертоносец изнемогавший под ударами бластера бросил на него отчаянный взгляд. "Сейчас", бормотал поросюшка, видя в каком отчаянном положении находятся его друзья. "Сейчас я им покажу" и, закрыв глаза, он широко открыл пасть. Из нее стали выплывать голубенькие небольшого размера шарики. Они облачком собирались вокруг поросюшки. Пока их не набралось, по его мнению, достаточное количество – около 30 штук. К этому времени схватка прекратилась и вовсе. Десептиконы и автоботы, застыв друг от друга, подчас на расстоянии вытянутой руки, как завороженные наблюдали за происходящим. Вдруг... Поросюшка широко открыл глаза и, оглядев собравшуюся вокруг него гирлянду из голубеньких шариков, приказал. «Вперед! Убейте врагов моих друзей!» Словно повинуясь его словам, шарики рассыпались веером и поплыли к автоботам с явным намерением на них напасть. «Дьявол!» – пробормотал Оптимус Прайн и громко крикнул. «Эй, все, кто слышит, отходим, не позволяйте этим шарикам приблизиться к себе!» Один за другим, воспользовавшись тем, что десептиконы все еще находились в трансе, автободы вырывались из всеобщей схватки и устремлялись в сторону станции. «Держите!» – завяжал смертоносец. «Не давайте им уйти! Сейчас мы их прихлопнем здесь всех!» Но было уже поздно. Противники в очередной раз ускользнули. И Скорпанок, потрясая кулаком от злости, приказал. «За ними! Догнать и задержать, пока их не прикончит на оружие!» Взвыв, как стая вырвавшихся из ада демонов, десептиконы бросились в погоню. Правда, было уже и в самом деле поздно. Последние автоботы скрывались в куполе станции. «К оружию!» – приказал Оптимус Прайн. «Я считаю, что эти шарики можно попытаться подстрелить. По крайней мере, в этом наша единственная надежда» купол станции мгновенно ощетинился множеством стволов, а шарики неторопливо плыли к станции. Теперь они снова сбились в кучу и больше всего походили на связку воздушных шариков, которые упустил какой-то рассеянный малыш. И десептиконы снова остановились, ожидая, чем же все это кончится. И даже скорпанук со смертоносцем застыли, хорошо понимая, что приказывать своим воинам сейчас что-нибудь бесполезно. Оставалось только ждать, какие последствия будет иметь это не неожиданная атака. Между тем, шарики все плыли и плыли, словно несомые неощутимым легким ветерком. Мимо них пролетала стайка птиц, чем-то похожих на земных уток. Одна неосторожная птица коснулась шарика. Может быть, она приняла его за что-то съедобное и решила попробовать на вкус. Полыхнула яркая вспышка, и инопланетная утка мгновенно исчезла, как будто ее и не было. Не осталось ничего, даже пепла завопил скорпанок «Сейчас они узнают, что такое поросюшка. Они узнают, с кем связались. Эй, вы автоботы, сдавайтесь, пока не поздно». Стоявший у входа в станцию Оптимус Прайн даже не повел бровью. Он ждал, пока шарики подлетят ближе. И вот, наконец, они оказались в пределах досягаемости орудий. «Огонь!» – приказал Оптимус Прайн. Купол станции буквально взорвался ослепительными вспышками выстрелов, снаряды и ракеты устремились в гирлянде шариков и унеслись прочь, не причинив им вреда. Те по-прежнему все так же неторопливо летели в сторону станции. Командир, что делать? Выбежав из купола, крикнул Оптимус Управину бластер. Тот пожал плечами. Черт его знает. Но ведь они сейчас до нас доберутся. А оружие их не берет. «Оружие, говоришь?» «То есть снаряды и ракеты?» «Почему?» «Ты видел, что случилось с уткой?» «То есть, фактически она уничтожила своим телом один из этих шариков?» «Почему?» «Почему снаряды и ракеты на них никак не действуют?» «Какая-то утка активировала один из шариков и заставила его взорваться». «Не знаю», – пожал плечами Бластер. «Возможно, тут все дело в скорости». «Скорости?» «Ну, конечно. Очевидно, для того, чтобы их уничтожить, нужен предмет, который летит с небольшой скоростью. Например, камень. А? Как ты думаешь?» «Точно!» – воскликнул Бластер. «Значит...» «Ну, конечно!» – улыбнулся Оптимус Прайн. «Я думаю, всем автоботам стоит выйти из станции и вооружиться обычными камнями». «Есть! Будет сделано!» – радостно закричал Бластер и бросился в купол. А Оптимус Прайн посмотрел вверх туда, где надежно охраняемый со всех сторон десептиконами висел поросюшка и не скрывая любопытства, наблюдал за тем, что происходило около станции. ты конечно силен пробормотал оптимус прайн, но с помощью ума случалось были побеждены и более сильные и все таки жаль так и не договорив о чем именно сожалеет, он покачал головой и стал смотреть, как из станции выбегают автоботы и спешно вооружаются камнями. Там наверху Скорпанук спросил у смертоносца. «Они что там? От страха сошли с ума, что ли?» «Не знаю, шеф», – пожал плечами смертоносец. «Точно сошли с ума. Еще бы. Против такого оружия устоять невозможно. Жаль. А я хотел все-таки захватить кого-нибудь из них в плен. Конечно, саму Птимус Прайн не сдастся и не станет мне служить. Но вот остальные. С ними можно было бы поработать. Право слово «жаль». А -а -а. нет, каково оружие? Против него бессильные даже снаряды и ракеты!» но Ваф разочаровать», – подал голос Поросюшка. «По моему мнению, они как раз именно сейчас и нашли способ отделаться от моего оружия». «Как это?» «А вот, увидите», – улыбнулся Поросюшка. «Нет». «Они молодцы. Додуматься до такого. В свое время эти шарики опустошили не одну планету. Это было еще, когда мои предки столкнулись с кровожадными пыжиковыми галактиками». «Что же тогда делать?» – спросил Скорпонок. «Да ничего. Применим другое оружие. Вот только я немного отдохну. Не беспокойтесь. Не пройдет и нескольких часов, как мы возьмем базу этих подлых жадинов автоботов «И тогда я стану властелином галактики». «А я, наконец-то, получил очень много золотых желудей», – пробормотал поросюшка и мечтательно улыбнулся. Между тем, вооружившись камнями, автоботы взвелись в воздух и полетели в сторону шариков, которым оставалось до базы всего несколько сотен метров. «Огонь!» – не удержавшись от улыбки, приказал Оптимус Прайн. Все еще не веря, что такое страшное оружие может быть уничтожено таким простым способом, автоботы прицелились и на шарики обрушился град камней. С громким щелканьем они стали лопаться один за другим. Вскоре все шарики были уничтожены, и автоботы вернулись в купол станции. Поглядывая через амбразуру на неподвижно висевших на большой высоте десептиконов, Бластер спросил у Оптимуса Прайна. «Как же так? Мы легко уничтожили это оружие». «Значит, оно не было эффективным?» «Ого», – сказал Оптимус Прайн, – «еще каким эффективным? Если бы не эта удачная догадка, враг уже сейчас захватывал бы почти пустую станцию». «Но ведь стоило шарикам наткнуться на ее купол, как они мгновенно бы полопались». «А вот в этом я сомневаюсь. Думаю, на неподвижные объекты они никак не реагируют. Кроме того, они настроены на нас» и, стало быть, достигнув станции, попытались бы просочиться через амбразуру внутрь. Мы могли бы заткнуть все амбразуры и оказаться в полной изоляции. Во-первых, десептиконы тогда смогли бы легко подобраться к станции и начать разрушать одну из ее стен, чтобы, опять же, эти шарики могли попасть внутрь. Во-вторых, мы бы не могли высунуть из нее носа. Да, наверное, так бы и случилось. Но что же дальше? Дальше? пожал плечами Оптимус Прайн. «Дальше будем ждать, какой еще сюрприз нам подкинет преобразователь. Мне кажется, у него в запасе еще много чего». «Зночит». «Да, с этого момента начинается осада нашей станции. Интересно, как долго мы сможем продержаться?» «Столько, сколько нужно», не задумываясь, ответил Бластер. «Хотелось бы», – вздохнул Оптимус Прайн. По крайней мере, нам нужно продержаться, пока не придет на помощь флот людей.